Денис Остафьев. Шерики и деньги разных стран. Финансовая сказка. Глава 1. Долли раскрывает секрет. Ура! Семья Бумашкиных отправилась в отпуск. Почему же шерики так обрадовались? Да всё просто. В ближайшую неделю они будут дома одни. А это значило, что квартира поступает полностью в их распоряжение. Можно не осторожничать и приглашать сколько угодно гостей. Чтобы отпраздновать отъезд Думашкиных в отпуск, родители Спо пригласили на ужин своего друга Вилли с дочкой Долли. Спо хорошо знал дядю Вилли. Папа давно с ним дружил. Да и во время недавней экскурсии на фабрику Газнак они виделись. Вилли там работает. Шэрик любил, когда дядя Вилли приходил к ним в гости. Папин друг много путешествовал и всегда рассказывал интересные истории. Поэтому, как только Спо и Доллины игрались и рассказали друг другу все-все новости, они поспешили на кухню, где взрослые пили чай. "Куда на этот раз отправились Бумашкины?" спросил Вилли. "Улетели на Мальдивские острова", ответила мама Спо. «О, Мальдивы! Был я на этих островах! Белый песок, голубой океан, море фруктов и тишина! Просто мечта!» «Так-так-так, а деньги они поменяли перед отъездом?» «Вилли, ну ты как всегда!» – засмеялся папа с По. «Только хотел попросить рассказать побольше о Мальдивах, а ты снова говоришь про деньги!» «Ох, дорогой друг, ты же знаешь, как я их люблю», — ответил Вилли. «Я пошел работать на фабрику «Гознак» только потому, что там надо иметь дело с деньгами». «Дядя Вилли, а что значит поменять деньги?» — не выдержал маленький Шерик. «На что и зачем их меняют?» «Этот малыш тоже интересуется деньгами. Как он мне нравится!» — добродушно рассмеялся Вилли. «Ох, дорогой друг, ты же знаешь, как я их люблю!» Давай я расскажу тебе. Ты уже знаешь, что деньги называются рублями. Они бывают бумажные это купюры, или металлические это монеты. Но дело в том, что рублями можно расплачиваться только в России. А в других странах другие деньги: евро, доллары, лиры. В каждой стране деньги называются по-разному. И перед поездкой за границу обязательно нужно поменять рубли на валюту той страны, куда едешь. Иначе ты не сможешь ничего купить. Для этого многие люди перед поездками посещают специальные места. Они называются обменные пункты. Но есть и другие способы. Ого, я никогда не видел других денег. Растерялся спо. Пойдём со мной. Я тебе кое-что покажу, подмигнула Долли. Ребята вышли из-за стола. Подруга схватила Спо за руку, и они побежали в коридор. Там, на вешалке, висела курточка Долли. Девочка засунула руку в карман и достала несколько купюр. Спо молча рассматривал их. Как странно. Эти купюры по форме и размеру Были очень похожи на знакомые рубли. Но вот цвет и рисунки на банкнотах совсем другие. У Спо было такое удивлённое лицо, что Долли не выдержала и рассмеялась. "Эй, ты чего? Это же доллары", сказала она. "Ты их и правда никогда не видел?" "Нет, ни разу в жизни", ответил Спо. Папа всегда привозит разные деньги из поездок. У нас дома целая коллекция денег из разных стран. Её начала собирать моя мама, когда была совсем маленьким шириком. Приходи ко мне в гости, я тебе покажу все-все денежки. Вдруг Долли задумалась на несколько секунд, а затем добавила: Хочешь, я раскрою тебе один секрет. Конечно! А что за секрет? ответил Спор. Ты помнишь, как меня зовут? Долли. Конечно, помню. Какой смешной вопрос. Это и есть секрет? Нет, конечно, рассмеялась девочка. Сейчас расскажу. Послушай, как звучит моё имя. Долли. На какое слово оно похоже? Спор задумался, много-много раз повторяя про себя имя подруги. Долли не торопила его и ждала ответа. С пустым гневнением мальчик воскликнул: "Доллар! Точно! Долли звучит как доллар". "Конечно", ответила девочка. "Папа так любит деньги, что назвал меня в честь доллара, представляешь? Ничего себе. Знаешь, Долли, мне тоже нравятся деньги. Чем больше я узнаю про них, тем мне становится интереснее". Если ты хочешь знать ещё больше, спроси у моего папы. Он может много рассказать о деньгах, сказала Долли, а потом добавила громко. Папа, ведь правда? Что, милая? донёсся из кухни голос дяди Вилли. Папа, ты расскажешь спо о деньгах? Ему очень интересно. Конечно, расскажу. Возвращайтесь на кухню, ребята.